Возьти ваши товарищи едут следом за нашим караваном, сказал кибизак. Во время беседы выяснилось, что мод не единственное судно, зимовавшее в этом году у берегов Чукотки. К востоку от Чуунской губы у мыса Сердце-камень льды зажали русский пароход Ставрополь. Поздний вечером, когда успокоился лагерь и на корабле наступила тишина, Амон сын решил пройтись до берега, позвав с собою Геннадия Лоонкина. Его беспокоило, что вот уже несколько дней ни когод, ни амтын не появлялись у них. Весь день сыпал снежок, иногда переходящий в настоящую метель. Но к вечеру небо очистилось от облаков, появились крупные, удивительно чистые звёзды, и лунного света было вполне достаточно, чтобы различать все неровности на пути от мот до берегового становища. Из предосторожности Амундсен и Оломкин вооружились длинными палками с острыми наконечниками, снег приятно поскрипывал под ногами, а кристальная чистота воздуха и относительно высокая температура напоминали лучшие зимние вечера в бунной фьорде. Направились к большой еранге Амтына, где были в первый раз. Из затворенной двери виднелся свет, в холодной части еранги горел костер. Собаки встретили гостей лаем. Из иранги выгнала женщина, и тотчас скрылась. Счёт Тагеня был как год. Ответив на приветствие Амундсен сказал: "Мы вас давно не видим, всё ли у вас в порядке?" Кагод ответил не сразу: "Мы не могли выполнить обещание и не привезли копальхин. Случилась беда, мой товарищ провалился под лёд вместе с грузом". потерял всё нарту собак какое несчастье с искренним сочувствием воскликнул аммундсен а сам ваш товарищ жив жив ответил кагод но «Ну и слава богу с облегчением заметил аммундсен как себя чувствует господин амтын кагод помедлил затрудняясь ответить на вопрос потом тихо произнёс амтена больше нет как воскликну Аммунсен: "Бедный вам Тына, нет?" "Да, его нет", уверенnie ответил Кагод. "Вместо него в этой иранге теперь живёт Амос. Ничего не пойму". Аммунсен растерянно повернулся к Колонкину. "Что вы скажете на это? Куда оделся бедный Амтын и почему в этой иранге живёт неведомый нам Амос? Амоса вы знаете?" Ровным, серьезным голосом продолжал Когот, и он вас знает. — Удивительно, какая-то мистика, — пробормотал Амонсен. — А нельзя ли нам увидеть этого Амоса? — попросил Аломкин. — Можно, — сказал Когот, и громко позвал Амос. В глубине Яранги зашевелился меховой занавес спального полога, и в чот-то гин выглянул хорошо знакомый Амтын. — Я отвлек внимание злых духов, — простым будничным голосом объяснил Когот, запутал след. — Отныне перед вами другой человек, не похожий на того, кого вы знали еще несколько дней назад. Его зовут Амос. «Да, — Да-да-да-да, Амос, да, я понял, — улыбнулся Амундсен, припоминая, что у многих первобытных народов смена имени означает «частичное». перевоплощение человека правда новообращённый внешне ничем не отличался от прежнего и на лице его виднелась та же хитраватая и лукавая улыбка